Глава двадцать пятая Красивая, статная женщина с распущенными по плечам длинными серебряными волосами, поджав под себя ноги, расположилась на широкой кушетке перед большим окном и смотрела на слегка припорошенный снегом пустынный сад. В данный момент она наслаждалась тишиной и вбирала в себя энергию природы. Покой. И ничего, кроме покоя. Однако ее чуткий слух уловил звук мягких легких шагов, которые приблизились к комнате, которую она занимала, и на миг в ее душе вспыхнуло раздражение, а из-под прикрывающего тела женщины длинного халата выскользнул покрытый мягкой шорсткой хвост. Женщину звали Селена Дагосфир Крайхер, и она являлась главой клана Крайхер, считалась одной из лучших чародеек Тивера и была матерью четырех детей. К ее мнению прислушивались многие влиятельные люди республики Тивер, а внутри клана слово «селены» являлось законом. Так кто же посмел ее потревожить? Раздражение женщины нарастало. Однако, кинув в сторону двери сканирующее заклинание, она узнала неожиданного посетителя и сразу же успокоилась. Ведь это был ее муж Гаир, великолепный мужчина и верный соратник госпожи Селены. Вне клана или в присутствии чужаков ему часто приходилось играть роль недалекого и слегка озабоченного самца, которому можно легко запудрить мозг. Однако это только маска, которую Гаир настолько хорошо носил, что никто из посторонних не догадывался, насколько хитрым и умным может быть муж госпожи. Селену, ее мать Энию и старейшин клана Крайхер это полностью устраивало, пусть чужаки так считают. Селена щелкнула пальцами, и запечатывающая дверь заклинания рассеялась. Если муж, который сейчас должен находиться на одном из тайных семейных полигонов, решил навестить жену, не оповестив ее об этом заранее, наверняка для этого имелись серьезные причины. И когда затянутый в легкий темно-серый комбинезон Гаир вошел в комнату, Селена посмотрела на него и спросила. «Что случилось?» «Поступил особый заказ». Женщина нахмурилась. «От кого?» «Был использован код доступа покойного архимага Эмери». «Кого заказали?» «Шесть магистров Академии Эршвер». «Сроки?» «Сорок восемь часов с момента получения заказа». «Ты уже дал согласие?» «Да». «Сумма?» «Сто миллионов предоплаты и столько же после выполнения заказа». «Деньги получены?» «Полностью». «А кто завладел кодом доступа Эмери, ты уже узнал?» «Узнал. И крайне этому удивился. Поэтому перед началом работы решил сначала зайти к тебе и лично обо всем рассказать». На лице мужчины, который намеренно стал тянуть паузу, появилась легкая усмешка. Он подразнивал супругу, и Селена, не выдержав, поторопила его. «Не томи, кто это?» «Наш возможный будущий зять Райнер Северин». «Ты уверен в этом?» «Конечно». Гаир кивнул и пояснил. «Код доступа в закрытый чат теневого сегмента Глобала зашифрован на флеш-карте, так что, как следы не прячь, мы все равно узнаем, с какого устройства отправлен запрос. Надо сказать, что Райнер использовал дополнительные меры предосторожности. Видимо, у парня есть хороший специалист, который защитил его инком. Вот только у нас специалисты не хуже». А он, судя по всему, торопился и не озаботился выходом в глобал с другого устройства связи. Ну и, кроме того, мы проследили путь денег, и сомнений нет, счет, с которого они пришли, принадлежит молодому северину. Обдумав слова мужа, который возглавлял элитный отряд мерцающих, Селена задала новый вопрос: Выходит именно Северин, прикончил архимага. А вот это не факт, покачал Гаир головой. По моей информации. Эмири сражался с ликвидаторами одной из богоборческих группировок. Причины конфликта нам неизвестны, но они явно что-то не поделили, и произошло это после событий в магической школе Борей. Так что парень мог просто оказаться в нужном месте в нужное время, воспользовался ситуацией и взял то, что плохо лежит. «Допустим, что это так», — не стала спорить женщина. «А с магистрами он чего не поделил?» Клан Сафа хорошо заплатил Гриссому, чтобы тот максимально осложнил жизнь Северину. Опозорил его, выставил дураком и заставил совершать глупости. Магистр понял, что сам не справится, и поделился гонораром с несколькими приятелями. Они обложили Эверта, собрали на Райнера компромат, и новый глава Академии решил устроить ему судилище, дабы показать, что он ничем не лучше других студентов. Два часа назад его попытались подавить. «Подробностей пока не знаю, но о Северина они не сломали. Вместо судилища вышел какой-то балаган с кабацкой дракой, и у само сломана челюсть, а Райнер вытащил из академии своего приятеля Кампа и сейчас в веселой компании студентов летит куда-то на юг. Кстати, наша младшенькая дочурка с ним. Ты об этом знаешь?» «Знаю. Она звонила, просила разрешения отправиться с Райнером, и я дала согласие». «Милая». «А тебе не кажется, что общение с этим молодым человеком может ей повредить?» Осторожно поинтересовался у жены Гаир. «Я сама об этом думала», — ответила Селена. «Вокруг Северина происходят странные вещи. Он постоянно с кем-то дерется и конфликтует, но при этом умудряется выйти сухим из воды, да еще и с прибылью. Необычный парень, весьма необычный и во многом загадочный». «Однако перспективный, и Митира на него запечатлелась, а это очень серьезно. Парень спас ее, и произошло то, что когда-то случилось с нами. Это нечто большее, чем просто привязанность. И если рассеять интерес Митиры при помощи магии, это ее не убьет, но может лишить чувств. А мы своей дочери плохого не желаем, ведь так?» «Так», — слегка опустив голову, согласился Гаир. «Тогда оставим все как есть». И к этой теме возвращаться не станем. Пусть все идет, как должно идти. Меттира сама разберется, что для нее лучше. Пусть хоть один наш ребенок выберет в жизни собственный путь. Тем более, что Меттира не наследница, и возможное родство с Северином пойдет нашему клану только на пользу. Лучше скажи, когда начнете выполнение заказа? «Сегодня ночью все сделаем». «А справитесь? Все-таки шесть магистров». «Мы готовы». а магистры заплыли жиром и возомнили себя неприкасаемыми. «Хорошо. Однако запомни, что никто из наших ликвидаторов не должен оставить за собой след. А еще прошу тебя быть осторожней. Ты уже не тот одиночка, каким был двадцать пять лет назад. У тебя есть семья, дети и я». Сказав это, госпожа Селена резко встала, приблизилась к мужу, поцеловала его в губы, а он, некоторое время подержав супругу в объятиях, С трудом унял желание немедленно подхватить ее на руки, чтобы отнести в спальню, и сказал «Не переживай, я все помню и вернусь невредимым». Отпустив жену, Гаир кивнул ей, резко развернулся и вышел, а госпожа Селена, снова закрыв дверь магией, подошла к окну и задумалась «Клан Крахер?» Главой которого она являлась, зародился десятки тысяч лет назад на планете с очень суровым климатом под названием Гиенна. В этом мире выживали только сильные, умные и хитрые, кто смог адаптироваться и не пасовал перед трудностями. Зверолюды с геномом кошки занимали в иерархии гиены довольно высокое место, никогда никому не покорялись и держались особняком. Но однажды родная для них планета приглянулась древнему Богу по имени Лунь. и он потребовал от коренных обитателей полной покорности. Кто-то склонил голову и признал власть нового владыки мира, однако нашлись и те, кто решил отстаивать независимость, и клан Крайхер, в составе которого тогда числилось более сотни родов, стал ядром сопротивления. Началась война против бога-захватчика, и смертные показали все, на что способны, и смогли нанести противнику огромный урон». Вот только одолеть древнего они все равно были не в состоянии, и, вероятнее всего, лунь истребил бы всех. Но появилось другое сверхсущество — зверолюд Эльчин. Он вступил с потерявшим много сил лунем в сражение и даже изгнал его из Гиены. Однако последствия сражений с применением божественных сил окончательно сделали эту планету непригодной для проживания смертных — И тогда Эльчин предложил всем выжившим союзникам уйти с ним. Крайхеры согласились, и так оказались в мире Кольер-Агон, который в их представлении был сильно похож на истинный рай с прекрасным климатом и чистыми энергопотоками. Все было замечательно, и они смогли сразу договориться с божественным покровителем, что остаются вольным кланом. Тогда это всех устроило, и клан Крайхер, не являясь последователями Эльчина, верно ему служил... Устранял врагов и карал ересиархов, охранял жрецов и храмы, добывал информацию и выслеживал богоборцев. Как известно, все хорошее когда-нибудь заканчивается, и однажды Эльчин решил, что Крайхерам пора полностью покориться ему. Да только клан убийц бдительности не утратил, и когда бог потребовал отказаться от прежних договоренностей, вовремя покинули его владения и перебрались на материк под контролем Гирхана». Главная заслуга удачного исхода принадлежала отряду «Мерцающих», который всегда держался в тени, не числился в составе боевых сил Крайхеров и выполнял заказы не только в интересах Эльчина, но и других работодателей по всей планете. Именно «Мерцающие» вовремя заметили, как изменилось отношение покровителя к клану, спрогнозировали его поведение и смогли договориться с другим древним. И когда Крайхеры обжились на новом месте — Этот элитный отряд, как и раньше, продолжал работать независимо от основных сил, имел собственный аналитический центр и сам себя снабжал. При этом все заинтересованные стороны, кто хотел как можно больше узнать про клан Зверолюдов, были в курсе, чем они занимались во владениях Эльчина. Да, в прошлом они убийцы, шпионы и каратели. Это не секрет, как и то, что при необходимости Крайхеры, следуя договору, в любом конфликте встанут на сторону Гирхана. Поэтому никого не удивляло, что они содержат несколько подразделений спецназа, имеют сильных чародеев в ранге магистра и вообще довольно боевитые ребята. Однако никто не знал про мерцающих, последний резерв клана и Райнер Северин, который в последнее время все чаще попадал в поле зрения госпожи Селены, конечно, тоже. Парень за очень большие деньги решал свои проблемы. Ничего удивительного в этом нет». И глава клана, в очередной раз обдумав сложившуюся ситуацию, не увидела в ней никакой опасности для своей семьи. Так что вскоре снова вернулась к медитации. Первым из шести приговоренных Райнером Северином к смерти магистров Академии Эршверг, кто погиб, оказался заместитель главы факультета магической трансформации господин Морис Ажай. Далеко не самый плохой человек, который взял деньги клана Сафа и потому активно выступал против непомерно наглого студента. В столице он считался гурманом, ценителем традиционной тиверской кухни и непревзойденным знатоком анрийских вин. Его знали в каждом более-менее приличном ресторане «Аркара» и часто приглашали на открытие новых заведений – Поэтому нет ничего удивительного в том, что этот вечер он провел с друзьями в Белой Устрице, элитной ресторации на улице Шести Королей. Он не думал ни о чем плохом, наслаждался превосходными блюдами из морепродуктов, пил дорогое вино и много шутил. А когда предупредительный швейцар, выпуская его на улицу, открыл перед ним дверь, он неожиданно замер, захрипел и побагровел лицом, а спустя мгновение умер. «Как? Что?» Почему? В чем причины? Неужели сильный чародей, который защищен от всех бед магией и заряженными артефактами, способен вот так погибнуть? Никто не мог ответить на эти вопросы и не понимал, что произошло. Но факт оставался фактом. Магистр Морис Ажай умер. и когда его тело доставили в ближайшую больницу, медики установили, что чародея отравили весьма хитрым ядом из султаната Гакти, который создавался как раз для уничтожения людей с сильными магическими способностями. Следующим стал преподаватель боевой магии Димен Тройхарс. Он тоже взял деньги Сафа, Но основной причиной его неприязни к Райнеру была застарелая уязвленная гордость, ибо 17 лет назад Демен сделал предложение руки и сердца красавице Адель Северин, а девушка его грубо отшила. Сколько лет прошло, а он до сих пор ничего не забыл, и появление в Академии ее сына всколыхнуло в нем эти неприятные воспоминания. Тройхарс в самом деле был профессионалом, И его родовой особняк на окраине Аркара считался неприступной крепостью, которую защищали не только толстые прочные стены и охранные роботы, но и несколько продвинутых магических артефактов. Магистр был одинок и жил довольно замкнуто, редко кого к себе приглашал и еще реже выходил из дома. Исключением являлась только Академия, куда он попадал при помощи собственного телепорта, так что достать его было сложно. Однако мерцающие справились – Ровно в полночь на особняк Тройхарса упал набитый мощной взрывчаткой тяжелый транспортный флаер, И хотя защитные системы сработали, спасти хозяина они не смогли. Остальные четыре магистра в этот момент находились в одном месте. Словно заговорщики из старинных приключенческих романов, разве только без черных полумасок на лице, опасаясь слежки под покровом тьмы, они встретились в клубе для vip персон под названием «Магнолия». Место непростое, обычным смертным в него не попасть, и принадлежало оно господину Хенрику Саффа, который являлся племянником главы этого мощного клана. Именно он инициировал подавление Райнера Северина, и, что немаловажно, сделал это без ведома старшего родственника. Хотел как лучше, самостоятельно добиться результата и заслужить похвальбу от могущественного дяди. А вышло как всегда». Гвида Гриссом и вступившие с ним в сговор магистры не смогли прижать Северина и осрамились. Но ну и кто виноват?» «А самое главное, что делать?» — извечные вопросы, которые встают перед теми, кто проиграл или оказался в тупике. Хенрик хотел понять, каковы перспективы этого дела и надо ли его продолжать, потому и выдернул Гриссома с наиболее зависимыми от него магистрами в свой клуб. «Итак, господа чародеи...» Без спешки, раскуривая толстую сигару, обратился к магистрам Хенрик. «Что вы намерены делать дальше и как собираетесь решать вопрос?» Маги переглянулись и, как главный двигатель процесса в этой теме, за всех ответил Гриссом. «Мы не ожидали, что Северин поведет себя настолько дерзко и нагло. Недооценили его, и он выскользнул из ловушки». Однако в понедельник Сопляк вернется в Эршвер и снова окажется перед Академическим Советом. В этот раз мы будем готовы. Заседание пройдет в присутствии сотрудников СБ, и я оглашу список обвинений к этому студенту. Рене Эверт, как глава Академии, будет обязан отреагировать, и Северина обязательно накажут. «Каким образом?» «Изъятие артефактов, которые он незаконно проносит на территорию Академии, ограничение свободы передвижений по учебному заведению, особый куратор, который станет за ним следить — это только начало. А в дальнейшем мы сделаем его жизнь невыносимой. Если Архимаг смог его обуздать и заставил делать, что ему нужно, то и мы сможем». «Вы не Архимаг, господин Гриссом», — пыхнув сигарой, с усмешкой произнес Хенрик. «И никогда им не станете. Я не указываю вам, что делать. Но если вы взялись давить северина, не ограничивайтесь полумерами, обейте наверняка, чтобы ваш противник уже не смог подняться». Намек был довольно прозрачным, и Грисом его понял. Хенрик не говорил прямо, что Северина надо убить, но подразумевал это, и если магистр, пользуясь своей властью, проведет на территорию Академии профессиональных душегубов, которые смогут инсценировать самоубийство студента, для Хенрика это стало бы идеальным завершением дела. Конкурент и недоброжелатель устранен, а клан Сафа к этому не причастен, и магистр Гриссом, уже раз запачкавшись в крови, окажется у него на крючке. Вот только магистр этого не хотел. и собирался спорить, однако не успел, ибо в этот момент появились мерцающие. На руке Хенрика ярко засветился перстень, одна из разновидностей, связанных с системой безопасности сигнальных артефактов. Он подал хозяину знак, что в клуб проникли злодеи, а если так, то внешняя охрана уже уничтожена или нейтрализована. Отбросив сигару, молча, Хенрик быстро выскочил из-за стола и рванулся к двери, А магистры, которые за десятилетия спокойной жизни отвыкли от принятия быстрых решений, по-прежнему оставались на месте. И когда в кабинет, буквально просочившись сквозь стену, один за другим проникли три человека с длинными кинжалами в руках, они ничего не сделали. Зато включились имеющиеся при них защитные артефакты из шестой лаборатории Академии, которые немедленно соединились в единую формацию и прикрыли чародеев прочнейшим силовым полем. Просто так его не взломать, и даже блокиратор магии не поможет. Но «Мерцающих» не зря так называли. Они обладали редчайшим умением временно выпадать из реальности, и сейчас элитные убийцы этим воспользовались, снова пропали из видимости, а спустя мгновение все трое оказались на столе внутри защитной формации и обрушили на магистров клинки. Чародеи погибли быстро, но был еще и Хенрик Сафа. За его труп никто не платил, однако он свидетель, и когда владелец клуба, покинув кабинет и призывая на помощь охранников, оказался в общем зале и посчитал, что теперь ему ничто не грозит, из забарной стойки вылетела пуля. Всего одна, и чтобы прикончить Хенрика, ее хватило.